Глава 15. Лукерья. Алкоголь зло совсем зло, потому что у меня нещадно болела голова. Во рту образовалась пустыня Сахара. А память зараза могла бы и скрыть события вчерашнего дня. Почему нормальные люди на утро после пьянки забывают все? А у меня сразу после пробуждения забелькали в голове картинки, как мы с Барсовым шлялись по всем злачным местам района. Кто-то кашлянул, я подпрыгнула, свесила голову с постели и окончательно обалдела потому что Барсов спал на полу и сладко посапывал. На лбу у него кто-то нарисовал шариковой ручкой крестик, а на костяшках пальцев появились свежие ссадины. Кажется, я все же помнила. Не все. Зачем я притащила его к себе домой? Я точно вспомнить не могла. И крестик этот... Я что, мишень рисовала? Это мука, абрикосик. Найти хорошего помощника. Жаловался Барсов. Все так и норовят обмануть или схалтурить. 20 лет в отпуске не был. «И начальник гад. Думает, что мы не знаем, что он себе зарплату уборщицы забирает. Она заставляет бесплатно убираться». Парировала я. «Я столько людей пробовал. Кроме Рената никто не справляется. Некому довериться, понимаешь?» «Понимаю. Две ставки по цене одной работаю». «Никто не справляется». «Да что там справляться?» – возмущалась я. «Просто люди не ценят. Поработали бы на моей должности, тогда бы поняли». «Ты бы точно справилась». «Да легко, могу хоть завтра». «По рукам». «Боже мой, не пила никогда, нечего и начинать было». Барсов пожевал губами и резко распахнул глаза, встречаясь со мной взглядом. Сфокусировался и улыбнулся. «Доброе утро, Абрикосик Джан». «Никому не доброе». В панике ответила я. «Вы ну что тут делаете, Барсов?» «Сплю. Пол отвратительный, уши, жесткий» а <сосатист haven> Глубокомысленно ответила я, падая на подушки. Так и шли бы спать к себе на вашу ортопедическую кровать! Я был немного не в состоянии идти. Признался Барсов: Ты сама меня напоила, чертовка! Я? <сосатист> ты, ты? Я снова свесилась в постели, рискуя упасть прямо на довольного Барсова и округлил глаза. Что? То! Со вчерашнего дня ты моя личная помощница с окладом, равным моему. Плюс премия. Вот. Он пальцем указал на свой лоб, где был крестик. Подпись в трудовом договоре. Вы уверены, что это подпись и не мишень? Сузила я глаза, посыпая себе голову пеплом от того, что умудрилась вчера наболтать. Абсолютно. Застонал Барсов. Вы... Вы... Иезуит! Нашла я подходящее ругательство. И... И буржуй. Воспользовались тем, что я была пьяна. И предложил высокооплачиваемую работу с самым лояльным начальством. Перебил меня Барсов. Все равно это нечестно. А честно было затевать драку в баре, обещая тому хулигану, что твой парень его побьет. Кстати, Лукерия, судя по твоим словам, я твой парень. Побили, уточнила я. Пришлось. Тяжело вздохнул Барсов, косясь на своей ладони. У тебя вода есть? В крайне точно есть, согласилась я. Принеси. «Сами, Барсов, сами. Тут вам, не у вас, домработников не имеется». «Ты мне помощница», — напомнил он. «И мне принесите». Барсов кряхтя поднялся, демонстрируя мне голые торс и спортивные штаны, сидящие на бедрах. Как я умудрилась так попасть? Ну как? Говорила же себе, что в его присутствии ничего нельзя подписывать, даже крестиком. Кажется, я начинала понимать, почему Барсов стал тем, кем он был. С его способностью выворачивать свою пользу любую ситуацию это было бы неизбежно. А я наивная дурочка, потому что вчера согласилась пойти с ним и, кажется, наболтала лишнего. И как итог, подписала окончательный приговор своей нервной системе, согласившись работать на него. Как теперь быть? Как отказаться, если уже неплохо зная Барсова, я знала, что противостоять ему не смогу? У него старший опыт, а у меня только природная вредность. Барсов тем временем вернулся, держа в руках два стакана с водой. Один протянул мне и сел на край кровати, с удовольствием отпивая его «Я не буду на вас работать», — решила я. «Зря, брикосик. вздохнул Барсов. «Ты вчера, прошу внести в протокол, без моего вмешательства позвонила своему начальству и честно высказала все, что о нем думаешь. И знаешь...» «Я с тобой согласен. Условия труда адские, вечные задержки заработной платы, плюс штрафы на рабочем месте, а вредные клиенты. И то, что уборщицы уже два месяца найти не могут, и вас заставляют бесплатно ее обязанности выполнять, это же вообще безобразие, как ты раньше не ушла». «Некуда было, буркнула я». «А теперь есть». «Довольно резюмировал Барсов». «У нас с тобой, абрикосик, пара дней отпуска, а потом в твои обязанности будет входить везде сопровождать меня». И, кстати, я согласен на твое дополнительное условие. Кофе с эклерами каждый день, помимо премии. Я, пожалуй, позвоню предыдущему начальнику и извинюсь. Звони, уж звони. Уверен, он все поймет и простит. Особенно то, что ты обозвала его им импотентом. Барсов, вы... Я Барсов, да. Согласился он. А ты моя новая личная помощница. Имей в виду, на работе я требовательный самодур. Да вы нажалась надавили вчера... Посетовал, что очень сложно найти хорошего помощника всего-то. Пожал он плечами. Угу. А потом плавно подвели к тому, что мне нужна работа. Не в содержанке же позвал. К слову, тылу Керри тоже не лыком шито. Вон Эклера вытребовала. Больше никогда не буду пить. Это правильно. Пьянство на рабочем месте я не уважаю. Барсав! Мне нужна помощь, луша. Правда, очень нужна. Я не могу справиться совсем всем, а Ренат один тоже не вывозит. Про хиндей не выдержала я. Ты сама предложила Лукерия. Подмигнул он мне. Никогда больше не буду с вами пить. Барсов. Никогда.